Глава 10. Прелести жизни в другом мире. Просыпаться утром было приятно. Тепло и уютно, хоть моя подушка и ныла вырваться из объятий. Открыла глаза и поняла, что Вас не обняла Винтера как большого медвежонка, и теперь отчаянно отказалось с ним расставаться. Придётся, потому что надо умыться, позавтракать и ехать домой. Да, работа только 9 января, 10-го нас с Винтером ждут в магической службе правопорядка. Но дела никто не отменял. Старалась не разбудить Винтера, но стоило пошевелиться, как он тут же открыл глаза, взглянул на меня расфокусированно и вдруг резко посерьёзнил, даже складочка залегла между бровей. А мне казалось, мы вчера помирились. Я в душ, сказала, скрываясь за дверью, а когда вернулась, принца в комнате и близко не было. Винтер? позвала я. Вин вышла в коридор. Из-за двери двойняшек доносились голоса. Не скажу, что там ругались, но интонации были такими, что лучше бы кричали. Стучать не стала, распахнула дверь, чтобы застать сумрачную картину. Мишка лежал на кровати и листал какую-то книгу. Винтер замер напротив Ярика и Мирика и что-то им высказывал. Я выхватила только конец фразы: "Я вам доверился как друзьям, а вы и замолчал, заметив меня. Двойняшки выглядели растерянными. Видимо, слова Винтер подобрал что надо, кузенов трудно усовестить и озадачить, а сейчас оба казались слегка пришибленными и полными раскаяния. О, а вот и героиня дня, обрадовался мне Мирик. Алёнка, ты это, извини за то, что мы. Ну, ты поняла. Поняла, кивнула. Не извиняю. Праздники же, настаивал Ярик. Извини, а мы вас на ужин пригласим за наш счёт в любой удобный день. Что ж, хорошо. Ужин в копеечку вам летит, ужинки. Вот и отлично. О, Вин, а где ты так лбом приложился? Сади на альбом, и куда не делась? Винтер поморщился и отвёл взгляд, хорошо хоть исправлять не стал. Упал, очнулся гипс, с него ответила я. Ладно, ребята, вы как хотите, а мы собираться. Да, мы тоже после обеда уезжаем, так что сборы наша все. День покатился по привычной колее. Помочь Винтеру наладить температуру воды в душе, вернуть с двоныашком свитер, позавтракать, попрощаться с семьей. Уже перед самым отъездом мама позвала меня к себе на минутку. Алёна, я вижу, что между тобой и Винтером. Она замялась. Есть некая симпатия, допустим, кивнула, не подтвердив, но и не став её разубеждать. Держись его. Он вроде хороший парень. Ладно, мама, пообещала, расцеловала родителей и наконец-то села за руль. Хороший, как же. Сосланный на землю заметеш против собственного отца. Кстати, в это верилось с трудом. Винтер казался пусть и высокомерным, был ну, неплохим человеком, который чётко знал, как себя вести с кем, и для изгнанника держался очень даже хорошо. Вот и сейчас с любопытством разглядывал из окна автомобиля пролетающий мимо город. Знаешь, я, наверное, никогда не привыкну к вашему миру, сказал внезапно. Привыкнешь, поверь, человек ко всему привыкает. Вот лет двадцать назад половины из нынешних изобретений и в памяти не было, а те, что существовали, были доступны только узкому кругу людей. А сейчас мы не мыслим жизни без смартфонов и интернета, а когда лишаемся привычных благ, начинаем злиться. И как мне во всем этом разобраться? У меня нет двадцати лет. Я помогу, пообещала искренне. Прямо сегодня и начнем. Правда, наука сложная и объёмная, но и ты, парень, не глупый. Хорошо, я готов. Остановила машину на светофоре. Смотри, указала в винтро как школьнику. Это светофор. Когда переходишь через дорогу, он указывает, можно ли идти. Красный нельзя, жёлтый ожидание, зелёный можно. Иногда бывает мигает отсчёт секунд до следующего сигнала или появляется изображение идущего человечка. А почему именно такие цвета? Пожала плечами. Никогда не углублялась в этот вопрос, а Винтер уже прилип к окну, наблюдая, как меняется сигнал светофора. Да уж, он в нашем мире как ребенок. Даже в мелочи придется тыкать носом. Так мы и продолжали путь домой. Я изредка указывала Вину на тот или иной объект, он спрашивал, если что-то было непонятно, но зато заметила, что его настроение постепенно улучшается. Ведь не все так плохо. И мне рядом с ним легко и свободно, и не было времени морочить голову посторонними мыслями. Лифт и вовсе казался Винтеру родным. Он лично нажал кнопку, и мы поднялись в квартиру. Я тут пробыл всего 2 дня, хмыкнул Винтер, развешивая одежду в шкафу. И почему такое ощущение, что вернулся домой? Потому что какими бы замечательными ни были родственники, от них устаёшь, отозвалась, натягивая привычную домашнюю одежду. Мы сидели в зале с чашками кофе. Блаженство. Винтер: "Что? Послушай. Прости, если лезу не в своё дело, и если не хочешь, не отвечай, но почему вы поссорились с отцом?" Винтер мигом отгородился привычной ледяной стеной, переменился в лице и будто ушёл в себя. Сложно он всё-таки человек. Я уже думала, что промолчит, но он ответил: "Отец меня ненавидит". Как это? Да вот так. Мои сёстры, дети от другого брака. Мачеха у меня хорошая, не подумай, но мы никогда не были особо близки. А отец, наверное, он видит во мне мать, поэтому его в моей жизни почти не было. Так, образ или лучше сказать, образец. Говоришь, как с пустым местом, точнее, чувствуешь себя именно им. И в один момент я сорвался. У меня был друг. Мы с детства дружили. И его семья попала в опалу. Я просил о помиловании, отец отказал, заявил, что не моего ума дело, а если так жаждо помочь, то лучше заняться собственной жизнью и выбрать невесту, пока он не сделал это за меня. Жалеешь, что устроил мятеж? Да, задумчиво ответил Винтер, но не о том, что пытался свергнуть отца с престола, а о том, что пострадали мои друзья. Я-то здесь, а где они? Их никто не пощадит. Уже не рада была, что завела этот разговор, но я должна знать, понять, что происходило в его жизни до того, как он попал на землю, потому что Винтер перестал бы для меня чужим человеком. "А твоя мама, она жива?" спросила, чтобы разом покончить с неприятной темой. "Да, у неё другая семья. Но ты же сказал, что у вас в браке просто навсегда зацепилась за несоответствие. Если не было измены, а она была. И второй брак у неё неофициальный, потому что, как я тебе и говорил, тот, кто увлечён в измене, не может создать семью по закону. Но их брак с отцом был разорван, и она ушла. Я слышал о ней лишь пару раз. Прости, что заставил говорить о неприятном. Ничего, Винтер махнул рукой. И можешь звать меня Вин, если хочешь. Просто так обычно называли родители, и я никак не могу привыкнуть. Он отвернулся, задумался о чём-то своём. Я отставила чашку и придвинулась к нему, обняла. Это начинало входить в привычку вот так делиться одним теплом на двоих. А хочешь, покажу тебе телевизор, придумала, чем можно его отвлечь, наше чудо техники. Покажи. Винтер без особого энтузиазма пожал плечами, но я уже отыскала пульт, которым пользовалась крайне редко, предпочитая смотреть всё через интернет, и нажала на заветную кнопку. Вспыхнул экран, возникла картинка, и Винтер забыл обо всём на свете. Магия. Совсем как на Новый год. Я ещё тогда хотел спросить, прошептал он ошеломлённо, глядя на самую обычную рекламу. Нет, не магия, техника. Изображения сначала снимают на камеру, а затем уже передают в каждый дом. То есть то, что ты видишь, могло происходить год или 10 лет назад и даже больше, и не факт, что это на самом деле. По экрану прошлась молчашная корова, обещая самое вкусное в мире молоко. Нет, это магия, упорствовал Винтер. Я такого в жизни не видел. В ледяных чертогах нет техники такой, нет. Есть другая. В основном разные виды саней, управляемые через магические потоки, голограммы для связи на расстоянии. А тут и он заворажённо уставился на рекламу стирального порошка. Значит, могу оставить Винтер наедине с голубым экраном и немного поработать. Показала, как пользоваться пультом и пошла в спальню к любимому ноутбуку. Надо было проверить почту, поздравить с Новым годом всех, кого не успела, а не успела никого, кроме своей семьи. Да и была пара проектов, которые мы собирались воплощать после праздников, их тоже следовало немного проработать. Из гостиной доносились только звуки телевизора. Как говорится, чем бы детя не тяшилось, лишь бы не плакала. Я с головой ушла в работу, поэтому и шагов в коридоре не услышала, а когда раскрасневшийся Винтер появился на пороге комнаты, не поняла, в чем суть проблемы. Что, пришлось отвлечься от графиков за последний квартал, Алёна? Я, конечно, всё понимаю, но разве в вашем мире нормально э-э провести с кем-то ночь на экране? Горе мою, хорошо хоть время не ночное. Значит, Вин попал на какой-то фильм со сценой средней откровенности. Нормально. Это же не на самом деле. Но там же и снова покраснел. Да уж, воспитание так и прёт. Кстати, о браках в ледяных чертогах, мне было известно по-прежнему не так много. Это просто красивая картинка, кадр, фальшивка, если хочешь. Винтер не понимал. Похоже, его до глубины души возмущала подобная фривольность. Прощай, работа. Честное слово, словно ребёнка приобрёл, только он взрослый, и его хочется то потискать, то прибить. захлопнула крышку ноутбука. Винтер Отношения в нашем мире достаточно свободные. Люди встречаются, влюбляются, женятся, разводятся, иногда просто живут вместе, даже не в браке. Это нормально. Что же нормального в том, что пару меняют как перчатки? Если меняют, значит, не любят. Я всё пытаюсь понять вашу систему браков. У вас принято жениться по любви? Нет. У нас принято жениться по магическим показателям. Но чаще всего, если среагировала магия, чувства могут зародиться. Подожди, не понимаю, остановила его. У вас брак заключается в первую брачную ночь? Так? Да, когда завязываются магические узлы, подтвердил Вин. А вы можете проверить магическую совместимость до брака? Конечно, и проверяем. Никто не будет соединять пару узами просто так. Если есть магический отклик, значит у супругов могут быть дети. То есть мы с тобой могли провести ночь и не стать мужем и женой. Я же с земли. Теоретически могли, кивнул Винтер. Но это редко бывает. Магическая совместимость совсем другая, чем телесная. И если есть печать, то мы полностью совместимы. Кстати, для мужчин моего рода выбрать пару не так-то легко. У нас ведь особая сила магии, не всем подходит. Я совсем запуталась. Зато как просто: проверил совместимость, переспал и женаты. А в твоём мире у тебя была любимая девушка, невеста. Была. Мне стало 30 винтер. Невеста, не любимая девушка, но мы с ней не сочитались узами. Должны были вскоре, когда бы она достигла совершеннолетия. В королевских семьях ищут совместимость, как только рождается ребенок. Иногда на это уходят годы. И что теперь будет с твоей невестой? Найдет себе другого? Беспечно ответил Винтер. Наша помолвка разорвана, ведь я теперь вне закона. А сколько тебе лет? Двадцать пять. Неужели за двадцать пять лет тебе не понравилась ни одна девушка? Есть ведь естественное влечение и всё такое, не всё же ему личными темами сыпать. Почему ни одна? Винтер снова покраснел и отвернулся. Нравились, конечно, но нельзя же. И потом, после магических тренировок можно думать лишь о том, как собрать тело в единое целое, а не о девчонках. О балы, о тёмной нише где-нибудь на балконах. Ну, Вин Так и хотелось добавить. Признавайся, ты мне муж или кто? Смешной он, мой ледяной принц. Оказалось, что невозмутимого Винтера так легко смутить. Я начинала верить, что опытом в отношениях там и не пахнет. Все ухаживания сводились к прогулкам под луной, хотя целуется он классно. Да и то, что сохранила моя стойкая память о первой встрече, тоже вполне можно назвать приятным. Допустим, ответил Винтер. Ну, девушки же знали, что у меня есть невеста, нечего ожидать. А если бы одна из них стала твоей, помолвку разорвали бы? Да. Так неужто никто не пытался? Пытались. Только у нас с отношениями вне брака очень строго. И когда я вижу, что в вашем мире не так, мне немного не по себе. И когда я думаю, что у тебя был жених тоже, и уставился на меня в ожидании. Что я должна ему сказать? что между мной и Сергеем ничего не было? Не собираюсь врать, да и он не мальчишка, понимает, что я Серёжу не любила? Любила другой мир, другие правила, ответила наконец. Это неплохо. Это просто иначе. Я понимаю. Умом понимаю, Алёна, а принять не могу. Всему своё время. А теперь извини, я поработаю немного. Хорошо. Хотя рюжа и козёл, но всё-таки мой начальник. Не будем давать ему повода рычать на меня за не сделанную работу. Ты работаешь на него? В том-то и дело, что да. А если я против? Винтер пристально взглянула ему в глаза. Про штамп в паспорте напомнить? Нет? Вот и умница. А работу всё равно буду искать другую. Не хочу видеть эту его Анфису. Он тебе изменил? Кажется, Винтер решил взять меня измором. Да, он мне изменил. Доволен? И его никак не накажут? Его уже судьба наказала, мозгами обидела, понимаешь? Я выгодная партия, а он фиска его. Так, однодневка. Но мне от этого не легче. Любишь его? Это допрос? Мы замерли, глядя глаза в глаза. Оба почти закипали от раздражения, и оба не собирались уступать. Просто скажи, ты любишь своего Сергея? Медленно, почти по слогам, повторил Винтер. Любила до того, как увидела его с другой. А сейчас не люблю и прощать не собираюсь. Ты это хотел услышать. Вин пожёл плечами, но было заметно, что слегка успокоился. Не говоря ни слова, развернулся и пошёл в гостиную. смотреть новый блок рекламы, который, судя по звукам, как раз начинался. И что мне с ним делать? Вроде и понимает, что не брак у нас, а тьфу, и осознает, что мир не его и правил диктовать не стоит, но при этом и отступать не собирается. Смотрит на меня как на собственность, будто ему меня на всю жизнь отдали. Мрак. Работать перехотелось, но и идти в комнату к Винтеру тоже. Поэтому включила музыку, легла. и закрыла глаза. Внутри росла растерянность, потому что я не знала, как с этим быть.